Глава 2. Прототип корабля, на базе которого собирали наш аппарат, уже несколько лет находился на орбите. Точнее, даже два прототипа — российский и китайский. Разумеется, широкой общественности об этом известно не было. Правительства были на грани сворачивания обеих программ. Ресурсов не хватало, а отказ от масштабной космической экспансии мог негативно сказаться на патриотизме, что было совершенно не кстати, учитывая крайне напряженную международную обстановку. Технологии, полученные благодаря найденному челноку, позволили в очень короткие сроки собрать действующий аппарат с использованием обоих орбитальных заделов. Плазменный двигатель предназначался только для межпланетных перелетов. Это значило, что до орбиты экспедиции придется добираться традиционным путем — Поэтому, помимо всего прочего, мне предстояло пройти полную программу космической подготовки. И вот после всех медицинских тестов было получено добро на первую тренировку в условиях перегрузок. Я знал, что со мной полетят еще двое космонавтов, однако нас до сих пор не познакомили. Мне было известно только, что подбирали их на основании тестов психологической совместимости, а подготовку они проходили в национальных космических центрах. Еще я знал, что один из них китаец, а другой гражданин США. Насчет национальной принадлежности членов экспедиции шла отчаянная борьба, но, по словам Кати, все определили личности кандидатов и детали их биографии. «Все эти два месяца я жил на территории звездного городка в Подмосковье. Мне выделили комнату в историческом здании, где, говорят, были расквартированы на время подготовки первые отряды космонавтов. Это была кирпичная семиэтажная коробка со скрипучими, обшитыми под дерево лифтами, длинными коридорами с ковровыми дорожками» и наивно-примитивными панно на стенах, где обыгрывалась разная околокосмическая тематика. На этаже я жил один. Никакой негласной охраны, соглядатаев или даже камер наблюдения замечено не было, и это создавало приятно расслабляющее ощущение свободы. Этажом ниже жили медики, связисты и другой персонал, который, как я понял, был временно прикомандирован в городок специально для организации моей подготовки. Общаться нам никто не запрещал, но контакты как-то не складывались. По утрам за завтраком обменивались дежурными приветствиями и только. Пару раз я пытался завести неформальное знакомство в спортивном зале, но это неизменно заканчивалось каким-то напрягом и чувством взаимной неловкости. По вечерам, когда у меня было немного свободного времени, я возвращался в свою комнату и думал по дороге. «А для чего это вообще мне все надо? Почему я так легко согласился на все условия? Ведь меня сторговали просто как какой-то товар. Чем я обязан организации?» Ну, кроме того факта, что они, похоже, и правда спасли мою шкуру, когда действовало решение о моей ликвидации. И защитили родителей. Может, в этом дело. Я боялся, что если начну проявлять свою волю, они сразу же надавят на мою единственную болевую точку. Но у меня по-прежнему есть мой тюрвинг. Кстати, то, что он будет со мной все время, и даже отправиться на орбиту, было условием, которое выдвинула организация. И это условие вызвало больше всего споров. Странно все это. Размышляя таким образом, я каждый раз приходил к выводу, что хитроумные манипуляции, призванные заставить меня действовать в чужих интересах, конечно же, есть. И от меня много чего скрывают. Почти наверняка настоящая цель будущей экспедиции — вовсе не случайный поиск артефактов и не тестирование нового двигателя. Меня, скорее всего, используют в темную, Но я по-прежнему покладисто делаю то, что необходимо. Просто потому, что мне самому интересно. Что там наверху? Чужой корабль сильно на меня подействовал. Прикосновение к тайне пробуждает жажду знаний. Удивительно, но такие размышления на тему «кто кого хитрее» очень помогали мне уснуть. Особенно в первые дни, когда вокруг было очень много нового. Вот и теперь, подумав о космосе и судьбах мира, я провалился в крепкий и здоровый сон. А когда проснулся, меня ждал сюрприз. Катя сидела на стуле возле моей кровати и с улыбкой смотрела мне в глаза. Я смущенно перевернулся на бок — Гадая, давно ли она здесь? И сильно ли было заметно то, что обычно происходит по утрам у здоровых молодых парней?